Глава тринадцатая На площади было гораздо тише и просторнее, чем утром, в часы торговой горячки, когда все бежали, кричали, спешили, боясь прозевать свою удачу. Близился полдень, и народ, спасаясь от зноя, расходился по чайханам, чтобы спокойно подсчитать прибыли и убытки. Солнце заливало площадь жарким светом. Тени были короткими, резкими, словно высеченными в жесткой земле. В затененных местах всюду приютились нищие, а около них прыгали с веселым чириканьем воробьи, подбирая крошки. — Подай, добрый человек, во имя Аллаха! — гнусавели нищие, показывая Хаджи на середину свои уродства и язвы. Он отвечал сердито. — Уберите свои руки! Я ничуть не богаче вас! и сам ищу, кто бы дал мне четыреста таньга. Нищие, принимая эти слова за насмешку, осыпали Хаджуна на руганью. Он не отвечал, погрузившись в раздумье. Он выбрал в ряду Чайхан самую большую и людную, где не было ни дорогих ковров, ни шелковых подушек, вошел и втащил за собой по ступенькам лестницы и шака, вместо того, чтобы поставить у конвези. Хаджуна на встретили удивленно молчанием, но он ничуть не смутился, достал из переметной сумки Коран, что подарил ему вчера на прощание старик, и, раскрыв, положил перед Ишаком. Все это он проделал неторопливо и спокойно, без улыбки на лице, как будто так и полагалось. Люди в чайхане начали переглядываться. Ишак стукнул копытом в деревянной гулке на стил. «Уже?» — спросил Хаджа на средин и перевернул страницу. «Ты делаешь заметный успех». Тогда встал со своего места пузатый добродушный чайханщик и подошел к Хаджа на средину. «Послушай, добрый человек, разве здесь место для твоего Ишака? И зачем ты положил перед ним священную книгу?» — Я учу этого Ишака богословию, — невозмутимо ответил Хаджан средин. Мы уже заканчиваем Коран и скоро перейдем к шариату. По Чайхане пошел гул и шепот. Многие встали, чтобы лучше видеть. Глаза от Чайханщика округлились, рот приоткрылся. Еще никогда в жизни ему не приходилось видеть такого чуда. В это время Ишак снова стукнул копытом. «Хорошо!» — похвалил хаджана Средин, переворачивая страницу. «Очень хорошо! Еще немного усилий, и ты сможешь занять должность главного богослова в медресе Мирараб». Вот только страницу он не умеет перелистывать сам. Приходится ему помогать. Аллах снабдил его острым умом и замечательной памятью. Но позабыл снабдить его пальцами». Добавил хаджана Средин, обратившись к чайханщику. Люди в чайхане, побросав свои чайники, подошли ближе. Не прошло и минуты, как вокруг хаджина Средина собралась толпа. Этот ишак, непростой ишак, объявил Средин. Он принадлежит самому эмиру. Однажды эмир позвал меня и спросил: можешь ли ты обучить моего любимого ишака богословию? чтобы он знал столько же, сколько я сам. Мне показали ишака. Я проверил его способности и ответил. — О, пресветлый мир! Этот замечательный Шак не уступает остротой своего ума ни одному из твоих министров, ни даже тебе самому. Я берусь обучить его богословию, и он будет знать столько же, сколько знаешь ты, и даже больше. Но для этого потребуется двадцать лет». И мир велел выдать мне из казны пять тысяч таньга золотом и сказал, «Бери этого ишака и учи его, но клянусь Аллахом, если через двадцать лет он не будет знать богословие и читать наизусть Коран, я отрублю тебе голову». «Ну, значит, ты заранее можешь проститься со своей головой», — воскликнул Чайханчик. «Да где же это видано, чтобы ишаки учились богословию и наизусть читали Коран?»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 Чайхана едва не обрушилась от взрыва громового хохота, а сам чайханчик повалился в корчах на кошму и смеялся так, что все лицо его было мокрым от слез. Он был очень веселый и смешливый человек, этот чайханчик. «Вы слышали!» — кричал он, хрипя и задыхаясь. «Тогда пусть разбираются, кто из них лучше знал богословие». И, наверное, он лопнул бы от смеха, если бы вдруг... Не осенила его догадка. «Подождите, подождите!» Он замахал руками, призывая всех к вниманию. «Кто ты и откуда?» «О, человек, обучающий богословию своего ишака!» «Да ты уж не сам ли хаджан средин? «А что же удивительного в этом?» «Ты угадал, чайханщик?» «Я — средин. «Здравствуйте, жители благородной Бухары!» Было всеобщее оцепенение, и длилось оно долго. Вдруг чей-то ликующий голос прорвал тишину. «Хаджа на средин! Хаджа средин!» Подхватил второй, за ним третий, четвертый, и пошло по чайхане, по другим чайханам, по всему базару. Везде гудело, повторялось и отдавалось. «Хаджа на средин! Хаджа средин!» Люди бежали со всех концов, к чайхане, узбеки, таджики, иранцы, туркмены, арабы, турки, грузины, армяне, татары, и, добежав громкими криками, приветствовали своего любимца, знаменитого хитреца и весельчака Хаджуна Средина. Толпа все увеличивалась. Перед ишаком откуда-то появилась торба с овсом, сноб клевера, ведро чистой холодной воды — «Привет тебе, хаджа средин. неслись крики. «Где ты странствовал? Скажи нам что-нибудь, хаджа средин. Он подошел к самому краю помоста, низко поклонился народу. «Приветствую вас, жители Бухары! Десять лет я был в разлуке с вами, и теперь мое сердце радуется встрече. Вы просите меня сказать что-нибудь? Я лучше спою». Он схватил большой глиняный горшок, выплеснул воду и, ударяя в него кулаком, как в бубен, громко запел. — Звени, горшок, и пой, горшок, достойно восхвали кумира, поведай миру, о горшок, о славных милостях эмира. Горшок звенит, гудит, и вот он гневным голосом поет, он хриплым голосом поет, народ со всех концов зовет. Послушайте его рассказ. Горшечник старый жил, неяс, он глину мял, горшки лепил, и он, конечно, беден был, и денег, маленький горшок, за долгий век скопить не мог. Зато горбун Джафар не спит, горшки огромные хранит, Зато и мирская казна доверху золотом полна, И стража во дворце не спит, горшки огромные хранит. Но вот беда пришла, как вор, к неязу старому во двор. Его схватили и ведут на площадь, на эмирский суд, А сзади с видом палача идет Джафар, свой горб волоча. Да неправду нам терпеть, Горшок скажи, Горшок ответь, Правдив твой глиняный язык, Скажи, в чем виноват старик? Горшок поет, Горшок звенит, Горшок правдиво говорит, Старик виновен потому, Что в сеть пришлось попасть ему. И паутина паука Закабалила старика. Пришел на суд в слезах старик, К ногам и миру он приник, Он говорит — Весь знает мир, как добр и благостенный мир, так пусть же милости его коснутся сердца моего. Эмир сказал: Не плачь не яс, даю тебе отсрочки час. Недаром знает целый мир, как добр и благостенный мир. Доколь да, неправду нам терпеть, горшок скажи, горшок ответь, Горшок поет, горшок звенит, горшок правдиво говорит. Безумному подобен тот, кто от Эмира правды ждет, и мирским милостям цена всегда одна, всегда одна. И мир, он что, с дерьмом мешок и вместо головы горшок? Горшок, скажи, горшок, ответь, да коли мира нам терпеть, когда же измученный народ покой и счастье обретет? Горшок поет, горшок звенит, горшок правдиво говорит. Крепка, сильна и мира власть, но и ему придется пасть. Исчезнут дни твоей тоски, идут года, и в должный срок он разлетится на куски, как этот глиняный горшок. Хаджа на средин поднял горшок высоко над головой и, швырнув, ударил сильно об землю. Горшок звонко лопнул, разлетелся на сотни мелких осколков. Напрягаясь и перекрывая голосом шум толпы, Хаджа Насредин закричал. — Так давайте вместе спасать горшечника Нияза от ростовщика и от эмирских милостей. Вы знаете Хаджуна средина? За ним долги не пропадают. Кто одолжит мне на короткий срок четыреста таньга? Вперед выступил басой водонос. Хаджана средин откуда у нас деньги? Ведь мы платим большие налоги. Но вот у меня есть пояс, совсем почти новый. За него можно что-нибудь выручить. Он бросил на помост к ногам Хаджина Средина свой пояс. Гулы движения в толпе усилились. К ногам Хаджина Средина прилетели тюбетейки, туфли, пояса, платки и даже халаты. Каждый считал честью для себя услужить Хаджи на Средину. Толстый чайханчик принес два самых красивых чайника, медный поднос и посмотрел на остальных с гордостью, ибо пожертвовал щедро. Куча вещей все росла и росла. Хаджа на Средин кричал, надрываясь, «Довольно, довольно! О, щедрые жители Бухары! Довольно, слышите ли вы?» «Сидельник, возьми обратно свое седло! Довольно, говорю я!» «Вы что, решили превратить Хаджуна-Средина в старьевщика? Я начинаю продажу». «Вот пояс водоноса. Кто купит его, тот никогда не будет испытывать жажды». «Подходите, продаю дешево». «Вот старые заплатанные туфли. Они уже, наверное, побывали раза два в Мекке. Тот, кто наденет их, как бы совершит паломничество». Есть ножи, тюбетейки, халаты и туфли. Берите, я продаю дешево и не торгуюсь, ибо время сейчас для меня дороже всего. Но великий Бахтияр в неусыпной заботе о верно подданных постарался навести в Бухаре такие порядки, что ни один грош не мог задержаться в карманах жителей и переходил немедленно в Эмирскую казну, дабы жителям легче было ходить с неоттягощенными карманами. Тщетно кричал Хаджан на средин восхваляя свой товар. Покупателей не было.